и, в себе чуб, сонно поинтересовался. — Ты чего вскочил не свет ни заря? — Петухи разбудили, да и выспался. — Чем займемся, бать? — К ярмарке готовиться надобно. — Да и в войско казачье клинков наковать тоже потребно, — задумчиво протянул кузнец. — А есть уже уговор, сколько в войско брать станут, — оживился парень. — Думают, — вздохнул мастер.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 — А это только мое. К тому там и так трое получается. — Почему? — Да потому. Я, она и Господь Бог. — Уж ему-то все известно, — усмехнулся парень, подмигивая ей.